Они прибегнули к миссионерам. Те не знали, как решиться, возили бедную Концепцию в церковь, исповедовали её, убеждали к отказу, но решимость собе их сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешение римского престола, и я принудил помоловить нас. На что соглашено с тем чтоб до разрешения папы было сие тайною. Чин Х. Ещё есть образ Божией матери, где на иконке матовой автограф их. Я представлял и край российской по суровие, и притом во всём изобильной Она была готова жить в нём.